Глава 42. И новый день настанет. Дверь в рабочий кабинет Верховного была круглой, с серебристым орнаментом линий на черной каменистой поверхности. Она казалась толстой и непрошибаемой, а когда в нее стучали, то звук выходил гулки и отзывался где-то в сердце. «Входи!» Незамедлительно послышалось с той стороны. Альдебаран зашел в зал, где желтый свет фонарей сражался с сиянием байердода за круглыми окнами. И все равно освещение было мягким и теплым. От него блестели покрытые трещинами узоров пол, спиральная лестница, ведущая на второй этаж, сотни инфор, покоившихся на высоких шкафах. Широкое зеркало было занавешено плотным куском ткани, а подле него рос пышный куст из живого металла, Немного забытый и заржавевший. Эквилибрум встал у дивана и нескольких кресел, совсем рядом с большим открытым окном. Оттуда надувало сладким и свежим запахом синих кивил, которые как раз недавно зацвели. Впереди раскинулся широкий стол, окруженный световыми панелями и заваленный кучей инфор. За ним Антареса почти не было видно. Но он, наконец, оторвался от работы и вскинул голову, слегка растрепанную от долгого корпения над документами. Счастлив тебя видеть, улыбнулся Антарас, отпивая из своего кубка. Я и не думал, что ты настолько сильно пострадал. Альдебаран добродушно хмыкнул, сложив руки за спиной. Это все возраст. Мы уже давно не молодые. Да и не хотелось вмешиваться в твои дела, и их и так много. Ты не вмешиваешься, я всегда тебе рад. А еще я слышал, что ты почти никого к себе не пускаешь. Особенно паладинов. Кроме Бетельгейза. Антара со вздохом кивнул, вновь раскладывая перед собой проекции. Изображения в них менялись каждую секунду. Я знаю из них душ пять. К тому же, не так хорошо, как хотелось бы. Прежде чем доверять им важные дела, я бы хотел поговорить с каждым по отдельности. Даже с Зерброгом, Если он сам пойдет навстречу сказал Антарес, красноречиво вскидывая на друга глаза. Что-то подсказывало Альдебарану, что с этим будет непросто. Он отвернулся к окну, за которым сверкали толстые башни архива памяти, но перед этим заметил на столе несколько пустых блюд. Невольная улыбка появилась на губах Эквилибрума. Ему говорили, что после прибытия Антарес много ел, причем все подряд, от клармовой эссенции до льдистой амброзии. «Оно и понятно». Одной Вселенной известно, как долго ему пришлось жить на объедках приземленных. И чем же питаются на Терре? спросил Альде оборачиваясь через плечо. Мне думалось, чем попало, угрюмо проворчал Антарас. Очень повезло, что у них много чего выращено из земли под звездным светом. Фрукты, ягоды, злаки. Было бы, конечно, лучше расти там что-то из тратров или. Хималей, а то словно песок жуешь. Но хуже всего мяса. Они его буквально из всех животных добывают, представляешь? И другие телесные жидкости, вроде так называемого молока. Альдебаран с омерзением поморщился. Употреблять части какого-то живого в пищу. От одной этой мысли по телу пробежала дрожь неприязни. «Просто отвратительно. Лучше уж действительно песок». Не могу не согласиться. И все же ты нашел там какое-то подобие жизни. На это Антарас не ответил, только подпер голову рукой, на которой явственно проступали изогнутые фиолетовые линии, точно сплетение нитей. Некоторые уже заметили это и шептались, разносили слух дальше. Все знали, что до исчезновения душа Антароса не была ни с кем сопряжена. Теперь самые любопытные неистово гадали, кто же покорил самого Верховного. Альдебаран смиренно смотрел на друга без всякого осуждения, которым могли бы его наградить иные. Антарес рассказал ему немного, но достаточно для общего понимания вещей. Эквилибрумов не просто шантажировать на почве кровных уз, ведь их почти ни у кого и нет, а половина из тех, кто таковые имел, не ценили своих родственников. Но Антарес любил свой геном. Альдебаран это видел и чувствовал, пускай тот и состоял из приземленных. Если информация об этих душах попадет в недобрые руки, то дело для Антареса могло обернуться просто катастрофически. Столько всего изменилось. Антарес выронил слова с легкой меланхолией. И я совсем отвык от этого. Возвращение из сомниума каждый раз все иначе. Все меньше и меньше знакомых. Столько наших друзей погибло, а другие и сами пока в сомниуме. Я будто и не домой вернулся. Минуло пять тысяч генезисов, — аккуратно напомнил ему Альдебаран. Это много. Кто-то возвращается и после двадцати тысяч, и даже ста. Но я тебя понимаю. Вновь становиться собой в новом окружении всегда нелегко. Я помню, как сам очнулся после шестисот сорока двух. Была робкая надежда, что все сведения обо мне уже истлели, и я смогу идти на покой. Но тартские дети из-за дела души и жизни хранят все целыми эрами. Мой рекорд со омниума — 985 генезисов. Тогда я думал, что лучше уж сразу умереть, чем выносить это мутное состояние дольше. И вот где мы теперь. Мы все засыпаем и возвращаемся в мир по-разному пересекаясь промежутками жизни, когда-то нам позволяет судьба. Я рад, что нам с тобой в этом везет. И что же теперь? Что ты будешь делать дальше? Антар пожал плечами, рассматривая документ. Для начала изучу все, что произошло за тысяч генезисов моего отсутствия. К сожалению, времени на восстановление после сомниума мне никто похоже не даст. Эквилибрумам, выпадающим из жизни на долгий промежуток времени, всегда предоставляли возможность хотя бы Пол Эллера прийти в себя и изучить важные новости. Вернуть свой именной идентификатор, сбережения, найти старых друзей, воссоздать манипуляциями сломавшиеся дома вещи. Вернуться в систему жизни. Но Антарес был необходим всем здесь и сейчас. А потом уже буду выполнять план по нормализации дел на Серповом фронте. Добавил Антарес и с досадой всмотрелся в строки. «Мне совершенно не нравится, как идут дела. Кто вообще додумался располагать там крейсеры с ядовитым пламенем? Совсем рядом находятся Пларановые шахты. Один сосуд, выпавший из кривых рук, и... Все взлетит на воздух. Насколько я знаю, за поставки там отвечает Пикард Сереброликий, твой восьмой паладин». Антарес устало закрыл глаза ладонью все таки разговор с паладинами займет больше времени, чем я предполагал. Он взял другой документ. Кстати, хотел спросить, кто такой Ранорий Незабвенный? Услышав это имя, Альдебаран застыл. А что? Пока я был на Терре, то благодаря сыну узнал, что Деллоры вселяли свои души в тела пойманных светлых. Сливались с толпой, собирали здесь информацию. Да, один из протекторов мне передал. Когда ты собираешься с ними разобраться?» Большую часть уже поймали. Бетельгейза выследила всех, с кем последнее время общалась Мемора Восходящая. Их допросили. Помогали звезды из Белзирака. Ваша генумная способность, как всегда, полезна в таких делах. Враги рассказали, как смогли столь долго скрываться. Да. Пару душ допрашивали с особым усердием, потому они выдали хоть и не все, но достаточно. Некто Ранори Незабвенный был напрямую причастен к процедуре. Просто потрясающе, как он без последствий сотворил переселение душ между темными и светлыми. Похоже, он знал обо мне, и я до сих пор не могу выяснить откуда. По заверениям той Деллар Шестеры, Мимора так и не раскрыла им воспоминания обо мне. К тому же я подозреваю, что Ранори приложил руку к смерти Таны Устремленной. Альдебаран только и смог, что изумленно, внимать его словам. Так заявила Делларша. «Я уже проверил все отчеты, связанные со смертью предыдущей Верховной. С одной стороны, все выглядит достоверно, но с другой... Все будто слишком гладко. Она была вынуждена использовать крейсер магистрата для передвижения по дальним префектурам, А тот во время работы временных манипуляций на сверхсветовых скоростях выпал за временной горизонт. Все считают, что виной тому буря квантовых ветров, спутавшая струны света. Это опасная ситуация, ее просто недооценили. Крейсеры магистрата самые защищенные. В их экипаж нанимаются лучшие струнные штурманы. Потому я не верю в столь глупую смерть. Так кто же этот Ранорий? Альдебаран понимал, что в этом и правда была доля смысла. Особенно учитывая род деятельности Ранория. «Боюсь, что тебе не понравится». Это Деллар из префектуры Мавры, отмеченный предыдущим Верховным Тьмы, Барусом Громогласным. Ранорий является одним из инженеров главного темного универсариума. Я то и дело слышал о нем в последнее время, но встречался лишь однажды. Крайне отталкивающая личность, словно на части разбирает взглядом. Своими разработками этот доллар часто вредит свету. Одна обсидиановая лампа унесла множество душ по дальнейшему пути, и. Тут он замялся. Антарес, в это время сцепивший руки замком у самого рта, нахмурился И? надавил он, что ты не договариваешь? Он посол магистрата тьмы на Терре пускай там и не обитает. Обычно столь высокопоставленные Эквилибрумы не занимаются подобными вещами, но, как мне известно, он сам попросил об этой должности. Атмосфера резко накалилась. Повеяло озоном. Альдебаран всем телом чувствовал напряжение, которое Антарес испускал эфиром. Но сам Эквилибрум почти не выражал никаких эмоций, только смотрел прямо перед собой в глубокой задумчивости. Как только снаружи забили первые раскатистые колокола, вся тяжесть воздуха мгновенно рассеялась. Антарес сморгнул и посмотрел в окно. «Похоже, что пора». Он встал, отряхнул рубаху и подошел к небольшому зеркалу, чтобы пригладить алые волосы. «Наверное, на Первозвездной площади уже собралась гигантская толпа», заметил Альдебаран. «Все ждут твоего официального возвращения». «Да, да» пренебрежительно буркнул Антарас. «Вот по этому вечному публичному представлению я точно не скучал». Вынув из шкафа свою церемониальную накидку, богатую, темно-синюю, с остальными плечами, он направился к выходу. Стеклянный перезвон наполнял разум. Он успокаивал, уносил все плохое как можно дальше. Над головой разверзлось небо, полное туманности и галактик, как будто место, где я оказался, находилось в далеком бескрайнем космосе. Мои глаза подолгу задерживались на чуждых созвездиях и не могли отыскать родного светила. Под ногами хрустели камни и перекатывались от легкого ветра исписанные листы. Некоторые из них, сложенные в самолетике, Медленно парили в воздухе. Я бродил в зеркальном лабиринте. Где-то вдалеке брежил белый свет, но мне только предстояло узнать, что же располагается в самом центре. В гладких поверхностях я видел собственное прошлое. Улицы Аргентиона, смеющихся Даны и Фри, чертежи механизмов, маму, что сидела рядом и читала мне на ночь, мемуору, требующую отдать ей осколок. Первый выход за сплитом — когда я случайно поджег пола мундира светозарным огнем монсис рисунки стефана в комнате отдыха архив дом леса темной дороги городов саару крутящую кольцо на пальце отца обнимающего меня у костра всё это моя жизнь мое прошлое моя душа а еще мне открылось множество детских воспоминаний тех самых которые Антарес забрал вместе с моей звездной частью. И теперь я щемящим сердцем обнаружил, он всегда был рядом, когда мог. Учил, помогал и поддерживал. Я даже разглядел воспоминания, настолько старое, что мне вряд ли было больше двух лет. Отец укладывал меня спать и тихо пел. Языка было не разобрать, он делал это неосознанно на магнификуме. Но звучало красиво. А ведь он часто сидел со мной ночами. Наблюдал. Из-за стольких утраченных мгновений, связанных с ним, я в свое время и начал его ненавидеть. Мне казалось, что он был где-то еще, а не со мной. Но Антарес всегда пытался наверстать упущенное. Провести со мной и мамой как можно больше времени. Он правда любил меня. Теперь я это видел. Я встал перед одним из зеркал и уставился в собственное отражение. Теперь оно казалось полным. Правильным. Когда пустота в душе отступила, я заглянул в свои собственные серебряные глаза. Лишь в левом радужка была словно надколота, и ее треть осталась прежнего цвета. Кожа бледная, как и у всякого эквилибрума. На фоне синей формы она особенно выделялась. В волосах затесался голубой цвет, но в основном только спереди. Меня не волновал мир, оставшийся снаружи, но он звал назад». Вырываться из собственной души не хотелось и лишь одно успокаивало. Теперь я мог вернуться сюда в любой момент. И ничто этого у меня не отнимет. Все стекались на форум. Даже несмотря на то, что зеркальный шпиль был закрыт для публики на целый наом, Достаточный срок, чтобы подготовиться к церемонии и обсудить важные дела. В здании скопилось невероятное количество душ. На дорогах внизу стояла настолько плотная толпа, что некоторым пришлось занять даже крыши. Народ ждал своего следующего правителя, которому предстояло восстановить свои права в качестве 9015-го Верховного Света. То было воистину светлое время. На улицах и площадях были развешаны не только знамена света, но и километры алых тканей, гремели колокола, зажглись памятные фонари. Все отдавало нетерпеливой торжественностью. И вот настал тот миг, когда Альдебаран ступил на широкий форум в сопровождении семи ослепленных и покрытых узорами высших анимусов. Он быстро оглядел собравшихся, разодетых в серебро имперумов, писарей, закованных в латы космоинквизиторов, величественных паладинов и нервных правоведов. Все медленно занимали свои места под тонкий перезвон звездного потолка. Холод пах стариной и светом, придавал уверенности. Башня шпиля была повернута гигантским окном не к космосу, а к полюсу, прямо на Байердот, полностью затмивший своего черного спутника. Его мощные лучи решительно пробивались на форум, наполняя красным океаном света привычный полумрак. Раньше, находясь в тени, трон казался уж слишком простым, но теперь зарево Бейердот дополняло его, создавая огненно-алую сферу вокруг. Уже на лестнице Альдебаран затылком почувствовал на себе чей-то настойчивый взгляд сложи паладинов. Зерброк даже не отвернулся. Он не был удивлен появлением того, кто еще недавно был при смерти отметки Обливиона. Альдебаран не мог считать на его лице ничего, кроме хладнокровия, и спокойно отвернулся, продолжив свое восхождение. Хотя ему было интересно, почему же Зерброк Прожигающий все-таки явился на церемонию. Сгустилась тишина, и на полу загорелась дорога сияния, ведущая от входа к трону. Антарес непогасимой пошел по ней твердой поступью. Жалел ли он о том, что делает это вновь? Хотел ли снова произносить речи, решать важнейшие дела всего света, вести армию вперед, быть... «Хранителем светлых душ». Альдебаран думал об этом, пока Антарес повторял отточенные слова клятвы, так сильно звучавшие из его уст. Трон рассыпался на каменные квадраты и преобразовался в трибуну. Находясь за ней, перед тысячами глаз, эквилибрум всегда менялся. Превращался в лидера, который требовался всем. Его жесты становились резче, слова громче и убедительнее а глаза смотрели твердые и будто бы могли одним лишь взором разрезать металл. Антар стоял с гордой прямой осанкой, а за головой у него сиял диск из алых пятен света, создавая лучезарный ореол. Пожалуй, глядя на него сейчас, незнакомые с антарусом достаточно близко не поверили бы, насколько он смиренный и порой меланхоличный в душе. Все пристально внимали каждому его слову до самого завершения. под самый конец, Антарес на пару секунд смолк и закрыл глаза, а после с огнем в голосе сказал «Перед самой Вселенной, с этого времени и навсегда, я клянусь всей светлой армии в безоговорочной верности. Мы сохраним все, что от нас осталось, и приумножим это. Я обещаю всем вам, Луцы, Магны и Примумы, что величие света никогда не будет подорвано». Я обязуюсь оберегать и ценить каждую душу. От войдовых разрывов до центра Люксоруса, от руин абсорции до грозовой системы, от наших душ до атомов в межзвездной пустоте. С вашей помощью мы сделаем Вселенную лучше для всех грядущих генезисов. Все вместе. Пусть свет озаряет наш путь. Молчание после его речи не продлилось долго. Бетельгейза поднялась со своего места и торжественно на весь форум воскликнула. «Фиат када луцит айтарнум антарес дед фаберлан!» Досияет вечно Антарес непогасимый. Голоса заскандировали хором, сливаясь в мощный гул. Единый возглас, который, казалось, мог донестись до другой префектуры. Альдебаран гордо наблюдал, как, по традиции, под общий шум признания, вновь избранный Верховный, двинулся в сторону тихо отворившихся створок окна, подобных огромным воротам. В зал ворвались потоки ветра. Они развивали плащ Антареса, когда тот вышел на балкон под сияние Бэрдода. теперь уже в сопровождении своих паладинов. Люксорус разрывался от возгласов всех светлых, до этого следивших за клятвой Верховного на тысячах проекций. Они радостно и с надеждой чествовали его, ликовали. А Антарес внимал им, потому что должен был нести этот груз на своих плечах. Груз ответственности за все светлые души, отныне и навсегда. Готов? еще раз уточнила Фри, в то время как остальные пытались отодрать ее от моего локтя. «Макс, подумай еще раз и хорошенько, это последний шанс!» «Да что ты его пугаешь?» Дан стряхивал с моего мундира, видные только ему одному соринки. «Он сражался с Деллорами и прочей чернью. Чем его может напугать апогей посвящения?» Стефан согласно кивнул. «Нянчиться с ним все равно еще год будешь». Так пусть хоть бонусы от звездного Света получит. Я готов, не волнуйся. Как можно более жизнеутверждающе заверил я наставницу. Она недовольно оглядела меня, заправляя за ухо красную прядь. Обряд проходил в усыпальнице. Лишь ради этого Дану позволили на день вернуться из ссылки, в которую его в свое время отправил Паскаль. После завершившейся эпопеи с Антаросом волку тактично напомнили о наказании, а потом отправили прозебать где-то на просторах Заполярья. Я прошел межлюмин протекторов. Все они собрались в этот день ради моего официального посвящения. Среди них чувствовалась гордость и поддержка. Ламия, Тисус, Ханна, Стефан. Даже Паскаль пришел. Не было только Сары. Она так и не пришла в себя. Протекторшу положили в отдельную палату, и возле нее постоянно дежурила комета. Сказали, что душа серьезно повреждена, и лишь время покажет, сможет ли Сара оправиться от травмы. Найдя ее кольцо, я решился надеть его, но тут же сорвал. Внутри меня будто разверзлась бездна, в черноте которой исчезли все чувства и эмоции, оставив только холод. Так неправильно. Страшно до дрожи. Я оставил украшение в комнате Сары и, признаться, не ожидал увидеть в ее жилище уютную библиотеку. Книжные полки тянулись вдоль стен до самого потолка. Сара читала о путешествиях, о мировой истории, о судоходной навигации. Возле кровати висела старая карта Земли, а чуть выше — небесная. Над чистым рабочим столом были закреплены несколько пожелтевших зарисовок каких-то готических храмов, каждая из которых была помечена инициалами «С.Ф». Когда я положил кольцо на тумбочку, то наступил на что-то белое. Бумажный журавлик. Нагнувшись, увидел под кроватью целый мешок таких и еще запылившуюся печатную машинку. Рядом с ней лежала кипа древних черновиков, которые Сара вряд ли трогала с тех самых пор, как надела это проклятое кольцо. Я осмотрел журавликов. Некоторые были желтыми от старости, другие поновее, но все они были подписаны цифрой и именем. Тот, на который я наступил, по счету был 985. -й. Пабло Эррера. 454 Николас Крафт 21 Маркус Айхенвальд 900 Анна Ластра 19. Лайла Кортес 1. Томас Грант. Бумажные фигурки оставили у меня странный, гадкий осадок, потому я решил ничего больше не трогать. Коул встретил меня перед статуей протектора. Кажется, он был даже горд и держал в руках небольшой украшенный синими камнями ящик. Его из самого Фадмириона, столицы Кальциона, принес новый посол магистрата, Сириус Верный Дух. Один из доверенных Альдебарана. «Максимус Луцем, стоя пред лицом света, даешь ли ты клятву защищать его ценой собственной жизни? Клянешься ли быть хранителем человеческих душ?» «Не бояться Обливиона и искоренять тьму!» Я на все отвечал согласием. Даже на вопрос про всецелое доверие звездам, хотя вот им бы я доверился меньше всех. Коул открыл ящик. «Тогда я, Коул Харрис, Смотритель Змееносец, передаю тебе данное звездами благословение. Будь их оружием, неси их волю и свет в этом темном мире». Зазвучал гимн. Коул достал стеклянный, довольно грубо сделанный кинжал. Словно нетёсанный осколок, внутри которого ярко переливалось белое сияние. Затем смотритель отложил ящик. Мне объяснили, что должно произойти, но... Как бы ни готовился, я еле сдержал возглас, когда змееносец вонзил лезвие прямиком в мою грудину. Под удары знамен опал я упал на колени. Зрение затуманилось. Свет и кинжал растворились во мне, не оставив раны и даже разрыва на одежде. Мне стало душно. Я не понимал, что происходит. Только смех и веселые возгласы друзей вернули меня в реальность. Коул и Фри помогли встать. Остальные приветствовали меня, скандируя мое имя. Наставница бодро похлопала меня по плечу и указала на статую протектора. В его полой груди, сквозь которую проникал свет луны и звезд, Зажегся напоминающий стрелу символ. Мое созвездие. Стрелец. Альдебаран стоял на широкой полукруглой лестнице зеркального шпиля и с полным спокойствием взором глядел в окно, пока эквилибрумы скользили за его спиной, переговариваясь, делясь впечатлениями и мнениями о грядущем. В душе звезды обитал такой непоколебимый покой, что он и не помнил, когда ему в последний раз было настолько легко. После становления префектом Кальциона, после ухода от Зерброга, в самом детстве, перед тем, как отец начал принуждать его и Полукса двигаться в сторону армейской службы ради поддержания светлого имени Генума, Альдебаран не знал точно. Но после снятия метки Обливиона он словно очнулся. И засыпать больше не хотел. Альдебаран! воскликнул Арктур. Ты давно здесь? Отец снова был добродушен, словно ничего и не случилось. Но Альдебаран прекрасно знал по опыту. Все это напускное. Чем сильнее улыбался Арктур, тем больше в нем было желчи и недовольства. Да! отозвался Альдебаран, оборачиваясь к нему. Ждал тебя! О! «Как неожиданно с твоей стороны!» — усмехнулся тот. «Хотел что-то обсудить?» «Можно и так сказать. Пройдемся?» Пока они медленно спускались по лестнице, Альдебаран не отрывал хладного взора от отца. «Что ты думаешь о возвращении Антараса? «А что я могу сказать? Это настоящее чудо!» — заявил Арктур, выжимая самую добродушную улыбку. «Лучшего Верховного было бы сложно найти». «Что же, Зерброк? Ты ведь так отчаянно хотел возвести его на трон». Альдебаран замер. «Я знаю, что ты обработал кинжал, отец. Ты подкинул Зербрагу эту идею. Манипуляции доминума на крови наш Магногенум делает лучше кого бы то ни было». «Ты прав», — пожал плечами Арктур, словно они обсуждали нечто пустяковое. Альдебаран сжал кулаки от нахлынувшей ярости, но почти мгновенно заставил себя успокоиться. Он больше не собирался тратить столь сильные эмоции на отца. «Ты буквально отдал меня в рабство другой душе». «Это было полезно для тебя и для Света. Наиболее продуктивное служение интересам армии». Арктур всплеснул руками, словно пытался достучаться до нерадивого сына. «Важное для всего генума». Ты мог бы и сам согласиться ради нас, ради общества. Ты должен был делать все возможное для Света, отдать ему всего себя. Это бы возвысило тебя в глазах Луца Зербрага, а тебе до сих пор нужно указывать, как лучше поступать. Так вот в чем дело. Не в том, что Зербраг был бы лучшим верховным. Просто мы, как генум, упали в глазах магистрата после преступлений Полукса. Ты хотел вновь получить лучшее расположение среди верхушки света и вернуть отобранные привилегии. Арктур уже открыл было рот, чтобы сказать, почему Альдебаран в очередной раз не прав, но тот не дал ему и шанса. Что бы ты ни делал, это не для нашего генома, не для света, а ради твоего честолюбия. Мы бы не потеряли наш статус, если бы не полкс! Прошипел Арктур, взрывавшийся всякий раз, когда речь заходила о младшем сыне. Он встал на ступеньку повыше, лишь бы не смотреть на Барана снизу вверх, и рассерженно уставился ему в глаза. «У него было достаточно свободы! И что он с ней сделал? Предал свет! Очернил всех нас! Хочешь, чтобы мы тонули и дальше? Чем мы сильнее, тем больше пользы можем принести армии!» «Люби свою судьбу и отведенное тебе место. Свобода — это малая жертва и мечта, недоступная даже сильнейшим мира сего. Когда весь горизонт будущего един, мы почти не можем ничему противостоять. Повинуйся и делай, что должно, иначе кто знает, куда тебя вынесет судьба? Я не позволю и тебе опорочить нас, как тот предатель!» Альдебаран с холодным равнодушием выслушал отца после чего протянул Арктуру небольшой свиток. «Меня попросили передать тебе». Тот нахмурился, взяв дар в руки. Когда же Арктур развернул его, по помещению пронеслась волна горячего воздуха, от которого даже окна запотели. Пальцы Арктура дрогнули. Он с прожигающей яростью взирал на вещь. «Что это?» — прошипел он сквозь зубы, поднимая на сына покрасневшие глаза. «От кого это?» От того, кого ты в свое время окрестил мертвым, с довольством ответил Альдебаран, удовлетворенная реакцией Арктура. Он передает свое почтение. В свертке лежала стальная фибула с гербом Белзирака, звездой света, нижний луч которой превращался в лезвие меча. Вокруг нее была повязана прядь черных волос. Гнев Арктура раскалил пальцы настолько, что содержимое свертка вспыхнуло а еще через несколько секунд на пол закапал яркий, расплавившийся металл. Сам Эквилибрум в бешенстве смотрел в пустоту, пока вокруг глаз проступали алые вены. Альдебаран наслаждался увиденным, хоть виду не подавал. Каждое мгновение стоило любых воспоминаний. Он вскинул голову и уже собирался уходить, как вдруг в груди появилось нарастающее, тянущее чувство, зазвенело в ушах будто кто-то схватил его за сердце и пытался утащить прочь. Альдебаран не стал отбиваться и позволил себе раствориться прямо посреди лестницы зеркального шпиля. 18 декабря змееносец передал звание смотрителя мне. Я не совсем понимал, что должен делать, но остальные высшие протекторы обещали помогать в первое время. Тот день был примечателен еще и тем, что это был мой девятнадцатый день рождения. Многие меня поздравляли, откуда-то прознав о дате. Даже что-то дарили, несмотря на мои попытки отказаться. Все это так меня поразило, что я с трудом подбирал неловкие слова благодарности. Фри подарила мне новый блокнот для записей. Дан откуда-то притащил патефон. За несколько дней до этого, 13-го числа, я застал именины Коула и уже тогда отметил ажиотаж вокруг него. Мне подумалось, что его так активно поздравляют из-за заслуг и возраста. Змееносец ведь старый протектор, всеми уважаемый. Но теперь я понял, все в Саларуме искренне почитали этот праздник. Еще один год. Кто знает, застанешь ли ты следующий день рождения. Когда ко мне подошла Ханна, я не знал, что сказать. Думал, она все еще винит меня. Однако дева сказала, что ей все рассказали об антарасе поэтому она не держит на меня зла и рада, что со мной все хорошо. Для всех живущих в Саларуме я стал местным героем. Не каждому довелось вернуть на небеса почившего Верховного. Теперь все знали историю о том, как я по старым воспоминаниям Антареса нашел его оболочку в стазисе и, в конце концов, его воскресил. Гортроса протекторы в расчет не брали. То уже были дела заоблачников, которые земли никогда не касались. Так зачем волноваться? Отпраздновать не удалось. Даже мне было не до того. Протекторы не могли отлынивать от работы. Особенно после хаоса, устроенного заоблачниками. Но, несмотря на это, я был бесконечно благодарен им всем. Каждому, кто принял меня. Даже и не помнил, когда в последний раз на душе было так тепло. В конце дня я вернулся от Фри. Она с энтузиазмом согласилась на просьбу обучить меня ближнему бою. Мечи я до сих пор недолюбливал, но неумение владеть ими ужасно раздражало. Похоже, этот недостаток был у меня хроническим, потому как в комнату я вошел избитым. Фри слабины не давала. Немного отлежавшись, я принялся раскладывать оставшиеся вещи, запинывая дорожные сумки и коробки под кровать. Патифон Дану уже нашел себе место у окна, а Фри откуда-то притащила темный ковер и развесила под потолком гирлянду, так что здесь стало даже уютно. Пока я прятал в комод перо для вызова заоблачников, которым, судя по заряду, можно было воспользоваться еще пару раз, в комнате раздался голос. «А хорошо устроился?» На перилах балкона сидела луна. Когда я вышел к ней, она недовольно закатила глаза и вскинула руки. «Чтоб ты знал, я не хотела тебя убить, отправляя в темницу. В смысле, у меня не было выбора. Ты просто не знала, что делать», — сказал я. Тебе поручили только привести меня в Саларум и обучить. Остальное не должны были взваливать на твои плечи. За это отвечала Мемора. Но все вышло так, как вышло, поэтому ты действовала по ситуации. Кто-то должен был доставить осколки Антарса в то странное, невозвратное место. И ты подумала, не зря же он заставил тебя взращивать его сына. «Смотрю, ты много размышлял над случившимся», — отметила она. «Больше, чем хотелось бы. Всегда хорошо понимать, с какой целью кто-то посылает тебя на смерть». Луна засмеялась, отведя в сторону синие глаза. «На тебя тоже взвалилось больше, чем следовало. Ты ведь вернул себе часть души?» Вместо ответа я снял звезду-подвеску. Арнега осмотрела меня и надменно усмехнулась. «Мне так нравится больше. А мне не особо» ответил я, возвращая украшение на место. «Ты пришла только объясниться?» Она бросила мне небольшой свиток. «Выполняю роль гонца. Первый и последний раз». Она глубоко вздохнула, явно радуясь этой мысли. «Теперь, наконец, могу и собой заняться. Куда ты отправишься?» «В прекрасное как можно дальше отсюда». Я отвернулся, пытаясь вскрыть свиток. «Это от кого?» Но по балкону уже растекся фиолетовый дым, унёсший луну в её желанные дали. Я только пожал плечами и развернул посылку. Стоило мне сделать это, как на ладонь упал странный предмет. Перламутровая линза в серебряной оправе с измерительными метками. Я взглянул на приложенную к свёртку записку, и сердце мое замерло. Почерк был знакомым. «Пока мы странствовали вместе, я заметил, что ты стал тревожиться за свою память» потому, надеюсь, ты оценишь подарок. Это мемориум. Отдавай ему слои своей памяти, лишь посмотри сквозь линзу. Из него ничего не исчезнет, и ты всегда при желании сможешь увидеть все, что когда-либо видел и чувствовал. Мы разобрались с Делларами, проникшими в армию света. Темная угроза по-прежнему висит над всеми нами, но мы ее переживем, как и всегда. Я искренне верю и надеюсь, что мы встретимся снова, Если не скоро, то однажды. А пока этого не случилось, я буду наблюдать за землей. Постараюсь издалека оградить тебя от всех опасностей. Но и ты будь осторожнее. Постарайся привлекать как можно меньше внимания. Хорошо? Будь стойким, Максимус. Надеюсь, ты веришь в себя так же, как я в тебя. На темном небе, в котором сияло так много звезд, что они, казалось могли пересыпаться через край сияло созвездие Скорпиона. В самом его центре точно бьющееся сердце мерцал Антарас. Я все еще слегка сердился на него, хотел поговорить, но он лишь молчаливо внимал мне, наблюдая с далеких небес. То было большее, на что он теперь оказался способен. И даже за это немногое я был ему благодарен». Вокруг царил мрак. Лица на барельефах отражали слабый бледно-голубой свет своими гладкими контурами. Бетельгейза стояла перед крупной проекцией одной из префектур, когда Альдебаран возник прямо за ее спиной. Звезда это почувствовала, а потому, не обернувшись, сказала, «Мне жаль, что даже при моем обещании не нарушать твои свободы ты вынужден вновь оказываться рядом со мной». Она неодобрительно скрестила руки на груди. Альдебаран смотрел ее строгие белые костюмы, пышную реку волос, в которую были вколоты драгоценные голубоватые камни, едва сияющие в темноте. Алый цвет прядей поблек, как и сама Бетельгейза. Блеск в глазах угас. Вся она будто бы покрылась пылью и утратила краски. Восстанавливаться после апогея ей предстояло еще долго. Но все лучше, чем отправиться в Сомниум или погибнуть. Эквилибрум звучно усмехнулся. Ты единственная, кому я счастлив помогать в любое время, потому не сильно об этом тревожься. Главное условие вечной доминумной связи — привязанный должен время от времени появляться возле своего доминума. Его тащило к нему сквозь пространство. За слушание Альдебаран мог растворить свою душу в Обливионе. «Я все хотел узнать. Как тебе стало известно о моем состоянии?» Бетельгейза обернулась со смешанным выражением. Мне прислали весь, насколько ты плох. Должно быть кто-то из твоих подчиненных. Альдебаран замер. Никто из приближенных не знал об Обливионе. Кроме пары душ, но Зербрак вряд ли стал бы помогать после вспоротой глотки. Оставался один вариант. Префект не сдержался и натянул уголок рта в ухмылке. «Какие у нас дальнейшие планы?» — спросил он, подходя ближе. Бетельгейза в задумчивости подняла ладонь к красным губам, быстро бегая глазами по карте. «С этого момента у нас с тобой одна задача», сказала она, обходя круглую проекцию по кругу. «Я хочу выяснить, где на самом деле был Зерброк и что он делал во время своего похода. Искал ли он маяки, как и заявлял, или делал нечто иное. Я не желаю упускать его из виду». Звезда резко подняла свои яркие глаза на Альдебарана. «Мы будем наблюдать за ним», Он не доверяет Антарусу и от своего не отступится. Он слишком долго к этому шел. И если Зербрг действительно что-то задумал, мы должны быть наготове. Самое страшное, что может произойти, не просто война с тьмой, а война с самими собой. Мы обязаны помочь Антарусу в критический момент. Тени сгущаются, Альдебаран. Сгущаются в самом свете. «Ты поможешь мне?» Он кивнул. «Под покровом тьмы...» и в сиянии света. Я всегда буду рядом. Мы со Стефаном сидели в пустой манипуляционной. Среди протекторов никто, кроме него, не знал о моей тайне. Я молчала о его бессмертии, а он о моей звезданутости. Все было по-честному. Мне казалось правильным скрывать сей факт. Протекторы могли обо всем рассказать эквилибрумам и... Кто знает, как те среагируют, узнав, что Антарас непогасимый имеет сына. Пока я делал заметки в блокноте, то не заметил, как Стеф поднес горящую зажигалку к моей ладони. «Проверку на термостойкость тоже проходишь», — заметил он. «Какого хрена?» — возмутился я, дернув руку. Мы то и дело занимались тем, что проверяли мои новые способности и отслеживали изменения. Не все из них были хорошими. Тело снова перестраивалось, Прямо как когда Антарес забрал у меня осколок много лет назад. Усталость и боль постепенно накатывали, и я знал, что дальше будет только хуже. «Если нас накроет волной огня, буду знать, за кем ныкаться». Стефан убрал зажигалку. «Ты бессмертный», — с прищуром напомнил я. «Да, но сгорать заживо такое себе удовольствие. Не рекомендую». Я отвернулся и оглядел ниши с рисунками. Не сразу, но взгляд упал на тринадцать первородных меток. Чем дольше я вглядывался в них, тем яственнее по спине пробегал холодок. Символ света — четырехконечная звезда. Символ тьмы — водоворот. Я встал с места и неторопливо подошел к ним, разглядывая метки словно в первый раз. «Они же ни за кем не закреплены, да?» «Так говорят», — бросил Стеф, подперев лицо рукой и лениво рассматривая мои записи. Слишком уж сильными были бы носители. Это же самые сложные и самые мощные метки для манипулирования. Но кто-то верит, что они вроде как живые или около того. Много баек и легенд. Не зря же Эквилибрумы выбирают одну или две и поклоняются им в храмах первородных. Как по мне, в этой чертовой вселенной все возможно, так что ни в чем уверенным быть нельзя. Метки всегда оставались на грудине планетаров и Арнега. Их ничем не скроешь. Мыслями я вернулся в темницу, в тот миг, когда сорвал платок с шеи Гортроса и оторвал ворот. На его коже имелась метка тьмы. Я был готов поклясться чем угодно, хоть и не знал, что это могло значить для всех нас. Свет и тьма. Жизнь и смерть. Пространство и время. Разрушение и созидание. Трансмутация и стазис. Добро и зло. Судьба. Тринадцать столпов вселенной. Мне казалось, что я нахожусь перед чем-то недосягаемым и запретным, держа в руках ключ от загадки, предназначенной кому-то другому, но... не мне. «Ты поможешь возвыситься самой важной персоне, эпицентру всего. Без тебя этого не получится, но ты сделаешь все. Мы проследим, не волнуйся». Так сказали черно-белые. Олрот и Тарло. Одновременно похожие и разные. Их предсказания всегда сбывались. Хоть голову себе расшиби, но они добьются желаемого. Тогда я не знал, какие еще испытания они мне заготовили. Но поклялся себе, что буду ждать. Что бы ни случилось, буду готов. Я не позволю этому миру сломить себя».